Слава тридцать седьмая. Жесток закон, что запрещает горе, И о людском не даст грустить позори. Жесток закон, что запрещает смех, Приведи милых радостных утех. Жесток закон, людей карая строго, Тирана власть зовет он властью Бога. Средневековье.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 в пышном белом одеянии. В руке он держал посох, символ священной власти, увенчанный крестом ордена. У ног его стоял стол, за которым сидели два капеллана, на обязанности которых лежало вести протокол процесса. Их черное одеяние, бритые макушки и смиренный вид составляли прямую противоположность воинственному виду присутствовавших рыцарей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 Когда пение смолкло, гроссмейстер медленно обвел глазами все собрание и заметил, что место одного из прецепторов было свободно. Место это принадлежало Бриану де Буагельберу, покинувшему его и стоявшему около одной из скамей, занятых рыцарями. Левой рукой он приподнял плащ, словно желая скрыть лицо,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 всемерно и во всякое время предавать льва избиению. А посему призвали мы сюда еврейскую женщину по имени Ревекка, дочи Сака из Йорка, женщину, известную своим колдовством и гнусными волхованиями. Этим колдовством возмутила она кровь и повредила рассудок непростого человека, а рыцаря.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 И я желал бы узнать, высокопреподобный отец, из уст брата нашего доблестного Бриана де Буагельбера, что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице. «Бриан де Буагельбер», — сказал гроссмейстер, — «ты слышал вопрос нашего брата Гульдорика? Повелеваю тебе ответить ему».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 Все эти рассказы об обыкновенных вещах были выслушаны с глубочайшей серьезностью и зачислены в разряд, если не прямых доказательств, то косвенных улик, подтверждающих явные сношения Ревекки с нечистой силой. Но были и другие показания, более важные, хотя и явно вымышленные. Тем не менее невешественные слушатели отнеслись к ним с полным доверием.